Глава 3. Бабушка послала мне актуальную фотографию. Даже более того, сейчас при встрече она выглядела ещё немного моложе. Джинсы, подчёркивающие всё ещё стройные ноги, широкая блуза с фибулой-застёжкой и немного косметики совершили небольшое чудо. Что осталось от деревенского портрета, так это всё те же противотанковые ботинки. Напротив неё за столиком устроился мужчина средних лет с невыразительной внешностью. На нём даже костюм сидел так, словно хотел сказать: "Ты видишь чиновника невысокой должности". А рядом с ним в портфеле в руке застыл андроид с государственным гербом на торсе и надписями "Опека и попечительство". Роботу, конечно, сесть никто не предложил. Марина Викторовна на всякий случай осмелилась самой провожать и прежде чем протянуть руку для пожатия. Я еще успел подумать, что, несмотря на все пограничные припоны, дурацкие американские обычаи обращаться к женщине так же, как и к мужчине, сумел и тут просочиться к нам в страну, как ПКУ мигнули экранами, определенно скрепляя идентификацию. Чиновнику секретарь руку, пожалуй, вовсе молча. Спасибо, вы можете идти, молодой человек. Глядя на меня, соизволило отпустить дипработника родственницы. Впрочем, надо отдать должное, откланялся мой провожатый только после подтверждающего кивка чиновника. Ну, здравствуй, Ярослав. Здравствуй, бабушка. Я слегка запнулся, обращаясь так к едва знакомому человеку. Ещё привыкнешь, чуть улыбнувшись, неожиданно подбодрила меня женщина. А это вот Антон. Ответь ему, пожалуйста, на несколько вопросов и выслушай, чего он там должен тебе навещать под запись. Человек он подневольный, а мы с тобой ещё успеем наговориться. Представитель службы опеки ускребился, но кивнул. А я сделал для себя первый вывод о родственнице. Заставить, пусть и в рамках служебных обязанностей, но плясать под свою дудку даже такого госслужащего, как клерк Антон, это весьма специфическими чертами характера надо обладать. Да. Ну, остаётся только полагаться на статус внука, а то и меня по стойке смирно настроить начнут, ещё не успеем до дому добраться. Вот. Тем временем достал из портфеля услужливо и главное без какой-либо команды поданого роботом большой планшет чиновника Пеки. Кладить у пальцы на экран. Совместиться с появившимися указателями. Полиграф с интересом оглядел я устройство и положил ладони на устройство. Не только Антон едва заметно покосился на мою бабушку. В смысле, используются и другие датчики для анализа не только электрические, но и оптические и температурные. Благодаря чему почти всегда можно определить, говорит человек свободно или по принуждению. Готов отвечать на вопросы, Ярослав Витальевич. Готов. Я догадался, что часть система сканирования опрашиваемого наверняка упрятана в андроида, хотя внешне он почти такой же, как протирающие свободные столы помощники официантов в кафе, где мы уселись. Тогда начнём. Сначала хочу вас уведомить, Мария Викторовна, Марина Викторовна, ваша ближайшая биологическая родственница, прошла проверку службы опеки и попечительства Российской Федерации и готова стать вашим опекуном на оставшиеся до вашего совершеннолетия 6 месяцев и 12 дней. Иначе вы можете выбрать проживание за государственный счёт на тот же срок в интернете для несовершеннолетних. Хватит с меня интернатов, непроизвольно передернув плечами, выразил своё мнение я. Кажется, после хиро у меня на это слово образовалась лёгкая аллергия. Хочу заметить, Ярослав Витальевич, что вы в любой момент до достижения возраста совершеннолетия сможете изменить своё решение в пользу государственного содержания. Для этого достаточно воспользоваться вашим ПКУ или обратиться к работнику опеки при плановой проверке. Блин, кажется, это байда надолго. И слушай, надо внимательно, ничего не пропуская, мало ли понадобится. Хотя очень надеюсь, что нет. Может, галстук хоть ослабишь, а то и вовсе снимешь. Внук. Вкрадчивый голос родственницы заставил меня наконец вернуться в реальность. Все официальные встречи кончились, уж поверь. Просто именно на выходе из аэровокзала до меня вдруг дошло, что сейчас я увижу, проехав насквозь Москву, родной город и не родной одновременно, потому что хрен знает, в каком измерении и на 30 лет вперёд. И рациональное желание увидеть собственными глазами сходство и различия реальностей вызывало почти осязаемую боль. Неудивительно, что я, не спрашивая, сел к окну и что называется залип. Хотя, по правде сказать, ветрошумозащитное ограждение прятало за собой практически всю панораму пригорода, и что-то мне подсказывало, что в городе будет так же. Я машинально потрогал узкий шёлковый шейный платок, убедился, что он мне ни капли не давит. Знаешь, как-то привык уже. Да уж, я попытался вспомнить, когда в последние месяцы носил на улице не костюм. Оказалось, эти дни можно по пальцам пересчитать. Филы Йону требовались от меня не только политические достижения, но и красивая картинка на момент их совершения, да и в любой другой момент тоже. Вот и научился соответствовать. Чему немало способствовала функциональность моей одежки. Не просто так за вот такие пиджаки, брюки и рубашки партнёры ставили конские ценники. Зато в калифорнийскую летнюю жару не так уж жарко, в холод тоже калифорнийский вообще замечательно. Под дождём промокнуть тоже целая история должна произойти и не мнутся при этом. А, привык, скажешь тоже, хмыкнула женщина. Говорила она со мной вполне по-свойски, но некоторая неуверенность в тоне и словах её проскакивала. «Это сыном губернатора надо быть, чтобы столько удавку на шее таскать и привыкнуть. Кашляешь? Продуло никак?» «Все хорошо, просто подавился». Выдавил я из себя, одновременно стягивая таки шейный платок. «Ну, бабуля, ну дает. Не в бровь, а в глаз». «Вот теперь другое дело». Похвалила меня Марина с явным подтекстом «Вот потому и надо слушать старших». И, поймав мой взгляд, неожиданно серьезно сказала... «Я не буду спрашивать у тебя, что да как на чужбине было и чем ты жил. Сам расскажешь, если захочешь. И другим тоже лезть не дам, ни родней, ни соседям нашим. Что было, то прошло. Теперь ты дома, остальное не важно». Сидения в вагонах экспресса стоят, как в самолете, по два и по три в ряд. Все смотрят в одну сторону, что создает некоторое иллюзорное чувство условной приватности. Очень хорошо, потому что мне весь остаток поездки было бы неловко перед людьми, увидевшими мои слёзы. Дом. В первый раз с того момента, как я лишился всего, включая собственное тело, я услышал, как кто-то другой сказал мне: "Ты дома". Как я и предполагал, Москву толком увидеть не удалось. Разве что верхушки зданий, когда знакомые, а когда и нет. Правда, я думала, вижу хотя бы метро, которым придётся воспользоваться, чтобы пересесть с одного авиоэкспресса на другой. Дудки. Оказалось, вдешней столице осуществили то, что в моём мире лишь планировалось с некоторой долей неопределённости. То есть, свели все конечные точки маршрутов электричек до воздушных портов к одному посадочно-пересадочному узлу рядом со старой доброй Каланчёвской. В дипломатическом рейсе пассажиров успели накормить от души. «Очень хорошо, потому что в экспрессии на Домодедово мне пришлось ограничиться пачкой чипсов. Времени зайти хотя бы в кафе у быстрого питания просто не было. И так, в Псков наш местный рейс пребывал уже в темноте. Опросить новоявленную родственницу специально задержаться на сутки в Москве у меня не повернулся язык. Во-первых, я не очень представлял финансовое состояние бабушки, а во-вторых... «О ты, роды безмозглые, ничего-то поручить нельзя. Все бабушки, все ручками». Именно с такими словами Марина сняла с руки браслет ПКО, распрямила его и в темпе хорошего пианиста забегала пальцами по сенсорному экрану. Я, конечно, заглянул ей через плечо. Увиденное поразило меня до глубины души. Трёхмерный экран создавал уже ставший привычным для меня эффект окна, словно всё отражаемое находилось прямо вот тут рядом. Отображался огород в лучах заходящего солнца. Имев в тишене нескольких механизмов между камерами, которых бабушка виртуозно переключалась. Опять система капельного орошения забилась. Ты погляди, объяснила она специально для меня, даже не повернув головы. А болваны железные, что с руками, ногами, что на колёсах, только и могут, что бесполезно кататься до сигналить. Болванами бабушка обозвала роботизированный самоходный хозблок. Этокий беспилотный микротрактор. И уже знакомо вам не вида андроида, который действительно не могли решить достаточно сложную задачу с поиском засора в системе тонких и толстых трубок, а потом её устранение. Видимо, требовала специальная программа, но только не моей спутницы, она вручную умудрялась рулить двумя ботами сразу, просто пошагово указывая им, что делать: резать, пилить, оплавить концы трубок для склеивания. В конце операции, когда жидкость опять полилась под помидорные кусты, Я не удержался и зааплодировал, совершенно забыв, что сижу в салоне электропоезда. «Твоя бабушка, внучок в твоем возрасте, не только нубов дот урвала, но и чемпионов. Трехкратный золотой призер страны и двукратный серебряный международный. Пальчики-то помнят!» С ухмылкой, способной напугать оборотня, похвасталась мне «Она». В Пскове Марина всё же решила не пороть горячку и остановиться в недорогой гостинице, аргументировав это решение скорее себе, чем мне словами: "Да я лучше рейсовиком полдня тащиться буду, чем столько денег ещё раз за такси отвалил". В жёстковатую кровать я больше рухнул, чем лёг. Всё спать и ничем меня не разбудить. Биоэнергетический симбиотический виджет-комплекс версия 6 вариант 9.2.8 переустановлен. Требуется конфигурация. Начать